Глава 14. Свалка. Когда Гулливер вернулся в Англию из страны лилипутов, люди казались ему огромными, и он очень боялся, как бы кто-нибудь не растоптал его ненароком. Нечто подобное ощущаю теперь и я. Как они вообще могут жить в адской чехарде ослепительных красок и находить в этом удовольствие? Долго я еще, наверное, не отважусь высунуть нос на улицу до наступления сумерек. Хотя чёртовы гуманоиды даже сумрак ухитрились изуродовать. Ночь гремит, полыхает, жжёт. Одно спасение — темные очки. Или тонированные стекла кариненого автомобиля. Но есть кое-что, от чего даже и очки не спасают. Бессмысленно огромные пространства, бессмысленно огромные толпы. 7 миллиардов гуманоидов. Уничтожь миллион, и никто не заметит. Это сводит меня с ума. Там, в нашей крохотной муте, я был одной четвертой частью человечества. Теперь я одна семимиллиардная. Ноль. Ничто. Никто. Сам удивляюсь, как я мог испытывать на том свете приступы клаустрофобии. Теперь ударился в иную крайность. Агорафобия, напоминаю, не только боязнь перейти открытую площадь по прямой, Это еще и страх перед людскими скоплениями. Одежда и вовсе верх кретинизма. Июнь, жара, а они утепляются. Голыми им, видите или разгуливать неприлично. Можно подумать, они напяливают шмотки из стыдливости. Причем тут стыдливость, если главный наш срам ⁇ лицо ничем не прикрыт. Прав был Максимилиан Волошин. Одежда вроде государственной тайны. Пока не засекретишь какой-нибудь орган, на него никто и внимания не обратит. Одежда, если хотите знать, орудие разврата. И трёт вдобавок. Не знаю, к ноябрю я, возможно, пересмотрю свою точку зрения. А пока... Шевелюры, прически — тоже дикость. Как говаривал наш облученный и поэтому лысый военрук, волосня — плацдарм для насекомых. К счастью, нынешняя мода позволяет мужчинам брить голову. Что я и проделываю дважды в день. Брови, правда, щежу, скрипя сердце. До сих пор не знаю, как относиться к Лёхиным фантазиям относительно происхождения человечества от бракованных андроидов. Но что свалка, то свалка. Как еще назвать сборище ущербных, ненужных существ, сброшенных, как попало, в беспорядочную груду, именуемую городом? Одно только немыслимое количество их уже наводит на подобную мысль. И брак, брак, сплошной брак. Кто выше, кто ниже, кто толще. Вдобавок почти у всех болезненная страсть наносить себе повреждения. Прокалывают уши, щеки, носы, лишая себя тем самым единственной возможности вырваться из этого ада. О татуировках вообще умолчу. И тем не менее сходство с лицензионными поразительное. Я даже не о внешних чертах. Я о поведении. Так сказать, не о железе, но о программе. Включил телевизор, а там десантники боевые навыки шлифуют. Если не брать во внимание экипировку, один к одному. Не не знакомого зрелища, принялся ощелкать пультом. И на всех каналах то же самое. Зачистки, гранаты, огнеметы. А хуже всего художественные фильмы, где эту дрянь еще и пытаются облагородить. Видишь трупы? Здесь прошел положительный герой. Романтика смертоубийства. Занятия настоящих мужчин, для которых совесть не помеха. А преступление во имя Отечества у них называется подвиг. Содрогнулся и выключил. Навсегда. Внезапное мое возвращение застало Карину Аркадьевну врасплох. И, пожалуй, потрясло. Кроме шуток. Примчалась на дачу, забрала в особняк. Глаза пришлось снова залепить. Вызвонила знакомого травматолога. — Бедный Володечка! С преувеличенным ужасом говорила она, «Как же это вас угораздило!» В мизинец мне засадили штифт. Вернее, не в сам мизинец, а в ту косточку, к которой он крепится. В любом случае, на роль фальшивого андроида я уже не гожусь. Увы. Все выглядело так же, как в прошлый раз. Мы сидели в той же гостиной и пробавлялись тем же Куантро. Разве что электрошокера на толстой стеклянной столешнице не наблюдалось. Свет был приглушен, шторы задернуты. «Да, угораздила вас, Володечка!» В который уже раз с горечью повторила Карина и тут же взглянула на меня с любопытством. «Вы в самом деле его ударили?» «Вот», — сказал я, предъявляя загипсованную правую кисть. Фужер я держал левой. «До этого дрались когда-нибудь?» «Нет». «Удивительно». «А что мне оставалось?» Взорвался я. «Лежать в футляре и не высовываться?» «Лежать в футляре и не высовываться», — подтвердила она. «Это их разборки, поймите. Их, а не наши. Вас не для того покупали в конце концов. Представьте, приобрели вы утюг, а он возьми да и прими участие в семейной склоке». «Чего тут представлять?» — буркнул я. «Так обычно и случается». Карина Аркадьевна свела нарисованные брови, должно быть, хотела рассердиться, но, посмотрев на меня, невесело рассмеялась. «Ох, Володя, Володя! Ну и что мне теперь с вами прикажете делать? Я-то думала, у меня с Алешенькой будут проблемы, а за вас даже и не беспокоилась. Как он, кстати?» Леха. Раньше барахлил, теперь исправен» обмылок его переводом в другую муть оформляет. Ну вот видите, уж на что казалось бы неуемной. И все-таки, упрямо перебил я ее. Что это было, то чем я там занимался? Не знаю, сказала она. Даже вы? Даже я. Опечалилась, тронула губами край фужера. Месяц, произнесла она со вздохом. Ну что такое месяц? Неужели я пробыл там всего месяц? Мне казалось, месяца три как минимум. Сто пятьдесят тысяч, продолжала мыслить вслух Карина. Ладно, округлим до двухсот. Удвоим. Все-таки, как ни крути, серьезная производственная травма. Утроим. Она усмехнулась в связи с вашим героическим участием в боевых действиях. И того шестьсот. Ну и что это по нашим временам? «Одна комнатка на окраине. Не пенсию же вам, согласитесь, назначать». «На мне еще долг висит», — напомнил я. «Ничего уже на вас не висит», — отрубила она. «Живите спокойно». «Меня правда тогда искали?» — спросил я, испытующу, глядя ей в глаза. «Тогда да», — спокойно отозвалась Карина Аркадьевна. «Теперь нет. Понимаете, Володенька, я чувствую себя несколько перед вами виноватой». «Но мне действительно казалось, что уж год-то вы точно продержитесь. А теперь я, конечно, могу помочь вам с трудоустройством, но...» «Может, вам сторож требуется на даче?» — подсказал я. Карина Аркадьевна улыбнулась. «Вы же сами знаете, что нет. Дача мне нужна для других целей». «Жаль», — молвил я. «У меня там не гуманоиды знакомые». «Если вы абрикос, то он засох». Кстати, цветущие деревья вообще поливать не рекомендуется. «Может, вам помощник нужен?» Осведомился я без особой надежды. Карина чуть не поперхнулась. «Знаете...» Изумленно глядя на меня, проговорила она. «Как-то плохо представляю вас в качестве вербовщика». «Могу попробовать», — уныло предложил я. «Попробуйте, но...» Карина Аркадьевна недоверчиво покачала пепельной стрижкой. «Ваше здоровье!» Чокнулись, пригубили, призадумались. Я оглядел, схваченное гипсом ребро ладони. «А если удачно срастется? Она соболезнующе вздохнула. «Никаких механических повреждений. Поймите, это не мое требование, Володя. Это требование обмылка». «Да что обмылок?» — сказал я с досадой. «Обмылок, если хотите, сам андроид» известие это карина аркадьевна восприняла без особого удивления вздернула бровь и только вот как довольно таки равнодушно переспросила она андроид собственно какая разница исполнитель но есть исполнитель что обмылок сам на кого то работает я давно догадалась на кого любите вы задавать праздные вопросы володечка люблю с вызовом признал я Тогда задавайте. Ну вот как это у нее получалось? Обвела вокруг пальца, запугала, загнала черт знает куда, в горячую точку. Я там мизинец сломал. Разозлиться на нее не могу. Наверное, такое должна быть вербовщица. Смотри, Володенька, и учись. Вы знали, что там будет зачистка? Нет. Карина Аркадьевна. Да нет же! Я вам говорю, нет. Что такое возможно, да, знала. Но это настолько ничтожный шанс. Вам просто повезло, Володя. Как всегда. Глаза ее были ясны и правдивы. «Ну хорошо», — сказал я. «А как вам удается сохранять секретность? Люди оттуда часто возвращаются». «Возвращаются», — она кивнула. «А через неделю-другую просятся обратно. Да вот и вы тоже». Не знаю, что там с нами происходит, но то ли отвлекаем мы от здешнего безумия, от всех этих нелепостей, жестокостей толкотни, что ли. Странно, правда?» «А вы почему обратно не попросились?» Она смотрела на меня с грустной улыбкой. Потом подняла руку, словно собираясь поправить стильную свою пепельную стрижку. Но вместо этого сняла ее целиком. «Вот» призналась она, наклоняя гладкое теме с едва приметным шарамиком. Надралась однажды и вписалась в футляр. Метнула парик под стол, поднялась из кресла, подошла к зеркалу. Стерла одну бровь, вторую. А потом вдруг взяла и разделась до нога. А тело-то у нее заметно моложе лица. Повернулась ко мне, гладкая, белая, и сильно напомнила Леру. Постаревшую. Поумневшую. Я вскочил и, подчиняясь порыву души, судорожно повторил ее интимный по здешним меркам поступок. «Думаете, мы после этого упали в койку?» «Ни черта подобного». Снова присели к столу и продолжили нашу беседу, ставшую вдруг задушевной и ностальгической. Мы вспоминали графику страшилок, игру оттенков, Светливую побежку ежиков. И почему я не растение? Странная мысль, правда? Любой может подойти, сломать, вырвать с корнем. Но ведь и так подходят и ломают. С корнем рвут. Причем самое забавное, что всех. Рано или поздно. Если уж Наполеона сломали, то о нас -то грешных, что говорить? Был вечер. Я стоял перед стеклянной витриной закрывшегося цветочного магазина и смотрел сквозь темные очки на то, что вздымалось из простенького керамического горшочка. Чем-то оно напоминало мою мымру. Вот только цвет вульгарно ярковат. Название на прилепленной бумажке, к сожалению, не значилось, была указана лишь цена, кстати, чепуховая, до которого часа они работают, ах, до девяти. Ну что ж, Завтра подойду, спрошу. Может быть, даже куплю. Вдруг у них есть что-нибудь в том же роде, но менее алиповатое. Бракованных андроидов на бульваре поубавилось. Либо расползлись по футлярам, либо собирались вокруг фляжечки. Совершали телодвижение и называли это жизнью. Весь рабочий день присаживались по приказу начальства на корточки, брались правой рукой за левое ухо, Правда, мало кому из них платили за это пять тысяч в сутки. «Володька!» — произнес кто-то испуганным шепотом за левым моим плечом. Я обернулся. Вы не поверите, но это был мой непутевый шудин Толик. Небритый и, по-моему, малость спохмела. Надёжка тоже оставляла желать лучшего. Стало быть, так и не добрался до Канар, а сел в трущубах. «Ты откуда?» — не веря, спросил он. «Оттуда!» — сурово сказал я и показал загипсованную кисть. Глаза Толя Настя он непроизвольно блезнул губы и быстро огляделся. Губы толстые, раскатанные, жизнелюбивые. «Тоже скрываешься?» — он снова понизил голос. «А что тут еще можно было предположить? Голова обрита наголо, темные очки в пол лица. Это в одиннадцатом часу вечера». Вот только прикид мой явно смышал Анатолия. Кожаные сандалеты, шортики, маечка, все новенькое, все из бутика. Я почти слышал, как скрипят мозги Шурина, пытаясь это совместить. Слушай, сказал я, тут за углом подвальчик есть. Тихий умуд! Толя наробел. Раньше за ним такого никогда не замечалось. Он же, дорогущий, осилим. Подвальчик был хорош полумраком, ширмочками и приглушенной бормочущей музыкой. В остальных заведениях она гремит. Мы свернули за угол и сошли по каменным ступеням в прохладные колодезные сумерки. «Это со мной», — предупредил я на всякий случай служителя в ливрее. Расположились в уголке. «Как же ты выкрутился?» — пораженно спросил Толян. «Я не выкрутился», — честно ответил я ему. Я закрутился. «Может, ты и меня закрутишь?» Решил пошутить он. «Может, и закручу. Как там Танька? Замуж не вышла?» «Хрен ее знает. Я уже на нее выходить боюсь. Посуд. «Неужели до сих пор посуд? Что-то они слишком верятся». у нас был один на двоих, а Карина его погасила. То ли он об этом еще не знает, то ли пока я там вкалывал андроидом, успел новых дел наворотить. Тоже вполне возможно. Нам подали пиво и обильную закусь. Все по высшему разряду. Глядя на такую роскошь, Толян расчувствовался. — Ты на меня сердце-то не держи! — покряхтывая, сказал он, и ушел в надрыв. — Ну, не было выхода, не было. Сам не знаю, что я им плел. Отца родного продал бы. С перепугу. Схлипнул, хлебнул. — Тебе вон руку повредили, а мне бы точно башку снесли. То ли пожаловался, то ли похвастался страдалец. Мне стало совсем неловко. «Да ладно тебе?» — пробормотал я. «Ну, было, ну и что ж теперь? Было да прошло. Ты лучше вот что скажи. У тебя особые приметы есть? Ну, там шрамы, татушки». Апрель-июль 2011. Волгоград, Москва. Бакалда.